Глава двадцатая. Дана. «Я тобой горжусь. Выглядишь просто супер», прошептала Ксюша, прежде чем убежать на свои занятия. А вот Андрей не отходил ни на шаг, волком глядя на каждого проходящего мимо парня. И только когда уже началась пара, он все же ушел. «Ни шага из аудитории, пока я не приду за тобой», потребовал он таким тоном, которого я не посмела бы ослушаться. «Да что там я, никто в нашей группе не посмел бы». Пара длилась как-то долго, на мой взгляд, а я все думала, с чего вдруг Андрей так ревностно стал себя вести. В конце концов, фиктивные отношения подобного поведения не предполагают. А еще стало любопытно, что он сделает, если я слушаюсь, и не стану дожидаться его в аудитории. Но к концу пары моя смелость сдулась, и я все же задержалась, усердно делая вид, словно что-то безуспешно искала в сумке. Он влетел в аудиторию, словно ждал под дверью, пока все выйдут тяжело дыша, сложился пополам, опираясь ладонями о колени. Я слегка удивилась, но Андрей всегда вел себя непредсказуемо, поэтому, качнув головой, я стала спускаться вниз. «Тебе не кажется, что твоя юбка слишком короткая?» – вдруг выдал он. Я в удивлении распахнула глаза. «Неужели все так плохо?» «Нет, вполне адекватная длина. Девчонки в универ и короче надевают», – ответила, вздернув выше подбородок. «Не хватало еще начать сомневаться в своем виде. Мне ведь все нравилось». И, конечно, я неуверенно чувствовала себя в непривычном образе, так что замечания Андрея меня задевали. Хотелось выглядеть красиво в его глазах, а он казался недовольным. «Тебе все же не нравится, как я выгляжу». «Дело не в этом. Ты потрясно выглядишь. Просто не могу спокойно смотреть, как на тебя облизываются все вокруг», простонал Андрей, словно ему и правда доставляла боль вся эта ситуация. «Пусть смотрят. В этом нет ничего такого». Ответила я, хотя еще пару недель назад боялась лишнего взгляда в свою сторону. И когда только стала такой смелой. «Хорошо, но сегодня мы с тобой идем на свидание», заявил он, словно не оставляя мне выбора. А «Если ты этого хочешь», отозвалась я, опуская глаза. «Но при одном условии. На самом деле я была только рада провести с ним побольше времени. Еще вчера осознала, что без него тоскливо, но не могла же я оставить все как есть». каком?» не раздумывая, спросил он в ту же секунду. «Ты прекратишь критиковать мой внешний вид. Мне немало смелости потребовалось, чтобы решиться все это надеть». Призналась, надеясь, что он поймет меня и подбодрит. «Я ожидала поддержки от тебя в первую очередь, но ты мне ее не даешь». «Прости, я тупанул. Больше не повторится». Быстро переобулся Андрей, подходя ближе. Он приобнял меня, выказывая свою поддержку таким образом. «Я просто боюсь теперь на шаг от тебя отойти». «Теперь все видят, какая красотка пряталась за теми капюшонами и балахонами», – прошептал он. «Что это меняет? Для всех мы так и останемся парой. Наш договор в силе», – напомнила я, надеюсь, что он успокоится и перестанет меня нервировать. «Наверное, ты права. Зря я психанул. Прости». Все же признал он свою глупость и действительно расслабился. Мне в тот же миг стало спокойней. «Пошли, скоро следующая пара начнется», – подтолкнула Андрея к выходу из аудитории. Он согласился, но в этот раз не просто за руку меня взял, а притянул к себе за талию, прилипнув ко мне всем телом. Я не стала возмущаться и позволила ему подобную вольность. К тому же меня не коробило от его близости. Наоборот, было очень приятно, что он тянулся ко мне. На следующем перерыве я тоже осталась на месте, лишь бы не нервировать Андрея. Знала, что он снова будет мчаться, хотя у него пара проходила в противоположном конце здания. Я просто сидела и строчила сообщение Ксюше, которая восторгалась моим внешним видом и хвалила меня за смелость и себя за то, что выбрала мне эти зачетные шмотки. Я сидела и посмеивалась над скромностью новой подруги, когда над партой нависла тень. Подняв голову, я уже улыбнулась, ожидая увидеть Андрея, но была удивлена, обнаружив рядом стоящего Сережу. Привет, поздоровался он. Привет, отозвалась я и бросила взгляд в сторону двери. Прекрасно знала, что Андрей не будет рад, обнаружив рядом со мной Сережу. «Отлично выглядишь», — снова выдал парень, вызывая во мне волнение. «Неудивительно, ведь он столько времени мне нравился, и я о таких словах только мечтать могла». «Спасибо», — прошептала, теряя голос от волнения. «Какие планы на вечер?» — спросил он, а я на автомате пожала плечами. «Может, сходим в кино или в кафе?» От неожиданности я вздернула брови и уставилась на парня, не веря своим ушам. «Ты приглашаешь меня?» – сбивчиво пробормотала я. Он кивнул, а я вспомнила, что уже пообещала Андрею. «Ты знаешь, я сегодня не могу», – промямлила я. «Тогда, может, не сегодня, завтра или в другой день?» – снова спросил он. «Ты ведь в курсе, что у меня есть парень?» – уточнила я. Я не понимала, с чего вдруг у него проснулся ко мне интерес но зато начинала догадываться, что дело в Ульяне и ее ко мне отношении. Ну или он рассмотрел меня благодаря новому прикиду. В любом случае ни первый, ни второй вариант меня не устраивали. Да и Сережа больше не казался таким уж идеальным, а в голове у меня был только один парень. «Да, но, понимаешь, — продолжил он, — вот только я уже не хотела ничего слушать, а уже беспокойно поглядывала на дверь, а Андрея все не было. Зато у входа вдруг появилась Ксюша». «Ты идёшь?» – спросила она. Я кивнула. «Серёж, наверное, у меня не получится. Андрей ревнует», – ответила я, не имея никакого желания продолжать этот разговор. Я быстро направилась к Ксюше. Та ухватилась за мой локоть и поспешила в сторону столовой. «Мы сейчас застрянем в этой длиннющей очереди», – возмущалась она, – «и поесть не успеем». «А где Андрей?» – спросила я, не понимая, куда он вдруг пропал. Он сказал, что появились какие-то срочные дела и попросил тебя забрать, — ответила Ксюша. Я расстроенно вздохнула. Почему-то казалось, что у него не просто так вдруг появились дела. Аппетита не было совсем. Да и поддерживать беседу с Ксюшей желания особого не находилось. «Ты чего такая грустная? У вас что-то случилось? Куда твой Цербер вдруг подевался?» — спросила она, поглядывая то на меня, то на телефон, в котором с кем-то переписывалась. «Да нет, не знаю. Он мне ничего не сказал. «Это я у тебя должна спросить, ведь Андрей тебе написал, а не мне». Пробормотала я, немного завидуя Ксюше, ведь ей он сказал, что уедет, а мне не посчитал нужным. Эта мысль не давала покоя еще две пары. И когда он не появился и перед последней лекцией, я решила уточнить о его планах. «Ты куда пропал?» – написала ему, но даже спустя десять минут не дождалась ответа. «Тебя не ждать? Почему ты молчишь? Что-то случилось?» И снова никакого ответа. «Ну, ответь, пожалуйста, я ведь волнуюсь!» А в ответ тишина. Я действительно не на шутку распереживалась. Уже что только в голову не лезло. И какие-то дела у него могли появиться, что Ксюшу он предупредил, а мне и слова не написал. «А как же наше свидание?» написала я, уже совсем расстроившись из-за его игнора. «А как же Сережа?» прилетел ответ. «А что, Сережа?» не поняла я его вопроса. «А разве он не пригласил тебя на свидание?» Снова молниеносно ответил он. «Вот только откуда узнал? Неужели слышал наш разговор? Обиделся?» «А разве не ты, мой парень? Как я могу пойти на свидание с другим?» «Я не могу запрещать тебе. Можешь идти». «Почему я должна идти куда-то с ним, если хочу с тобой?» Напечатала уже злясь на этого дурака. Я не чувствовала к Сереже даже крупицы тех эмоций, которые испытывала, находясь рядом с Андреем, и не отказала ему сразу, только потому что растерялась, Но если Андрей знает про его приглашение, значит и видел нас. И ушел, думая, что я все еще влюблена в Сережу. А была ли эта любовь? Скорее симпатия к недостижимому. А вот влюбилась я по самые уши в Андрея, который со мной только в игрушке играл. Он больше не писал, а я так и не решилась больше его беспокоить. Слишком много сказала в последнем сообщении. И если он просто проигнорит его, значит мне лишь показалось, что он тоже испытывал ко мне какие-то чувства. Вот только пара тянулась и не торопилась заканчиваться. А когда препод, наконец, нас отпустил, я не спеша направилась на выход, даже не смотря вперед и по сторонам. Боялась, что на моем лице все написано, а мне не хотелось так открываться перед посторонними. Так, не торопясь, я спустилась вниз, прошла к гардеробу, ходилась и вышла на улицу. И хотя солнце ярко светило, а снег под ногами блестел и приятно хрустел, меня это совсем не радовало. Сердце сжималось от осознания, что Андрей мне так и не ответил. Проходя мимо стоянки, я посмотрела в ту сторону, где он обычно парковался, только машины не было на привычном месте. Я закусила губу, заставляя себя держаться. Не хотела давать волю слезам, хотя и понимала, что никто ни в чем не виноват и мне ничего не должен. Мимо меня промчалась знакомая тачка, резко затормозила, но я не стала останавливаться, лишь мазнула по ней взглядом и продолжила идти хотя казалось, что ноги налились свинцом и мне было трудно их переставлять, все же продолжала двигаться. «Постой!» – крикнул Андрей и уже через секунду развернул меня к себе. Несколько секунд он смотрел на меня так пронзительно, словно в душу пытался заглянуть. Я даже дыхание затаила, не в силах отвести от него взгляда и сдвинуться с места. Он склонился ближе и поцеловал. Так нежно, словно боялся причинить боль или моей негативной реакции. Он заставил меня дышать, а из глаз пролились слезы, которые я все это время сдерживала. Отстранившись, он обеспокоенно посмотрел на меня, стер дорожки слез и еще раз поцеловал. «Пойдешь со мной на настоящее свидание?» спросил он, въедаясь в меня взглядом. «На настоящее?» выдохнула я, не понимая, что он имеет в виду. В голове все перемешалось. «Нахрен эти игры! Не хочу больше притворяться!» ответил он, все еще держа мое лицо в ладонях. «Ты мне нравишься! Сильно!» Будешь со мной встречаться по-настоящему?» Я ахнула от неожиданности. Такое развитие событий представлялось мне только в самых смелых мечтах. Я кивнула. «Буду», — тихо ответила и улыбнулась, не веря в то, что все это происходило на самом деле.